данная раздача сделана под эгидой давайте будем нести искусство людям и в нее входит произведение Муссаннифа сергея последнее правило стрелка книга сделана с разрешения автора и Только он еще об этом не знает. Так как данный аудиоопус является пародией на произведение, то никакие авторские права не были нарушены. Главный сказал. В аудиораздаче представлена режиссерская версия «Файл». Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей,